Глава вторая. Готов. 12 января, 2009 год. Россия. Я почувствовал, как кто-то аккуратно стучит пальцем по моему носу, явно призывая проснуться, поэтому недовольно дернул головой, однако глаза разлепил. Надо мной склонилась Анастасия. Девушка с интересом разглядывала меня. Удовлетворенно кивнув тому, что я пришел в себя, Она встала со своего сиденья и, взяв с соседнего маленький черный плотный плащ с капюшоном, явно заранее подготовленный, кинула мне. Интересно, сколько я пропустил? Сопротивляться уж точно не планировал, так как влип по самое неболуи. Раз экзорцистам так легко далась моя поимка, значит, они знают мои слабые места и то, как быстро расправиться со мной. Лучше пока буду наблюдать, присматриваться. Вдруг появится шанс сбежать. «Быстро накидывай и пошли!» Экзорцистка уже была готова и ждала у двери. Она недовольно поджала губы и повторила. «Быстрее!» Надевая плащ, я тщетно пытался разглядеть что-нибудь в иллюминатор. На улице бушевала гроза, тучи плотным сгустком затянули небо, ветер изверствовал, самолет даже слегка пошатывало. Погода подстать ситуацией непредсказуемая. Я задумался. Чего еще можно ожидать от экзорцистов? Да и вообще, теперь от жизни. Тебе я больше не принадлежал, как и моя жизнь. Готов? Анастасия крепко взяла меня за руку и подвела к выходу. Дверь открылась, мы ступили на трап. На мгновение нас ослепили яркие прожекторы, освещавшие самолет, и, естественно, экзорциста и демона уже ждали. Девушка спускалась первой, осторожно ведя меня за собой, не останавливаясь. Сойдя с трапа и пройдя пару метров, генерал-майор очертила свободной рукой к руку в воздухе, раскрыла ладонь, растопырив пальцы, и зафиксировала в этом положении, открывая небольшой портал. Он выглядел как рваная дыра на ткани, при этом переливаясь оттенками розового и голубого цвета. Представить сложно, сколько же у нее магической силы. Открытие порталов — и так энергозатратное мероприятие, не говоря уж о его поддержании. Помните, дедушка Велимир писал, что цвет и форма портала может меняться в зависимости от настроения того, кто его открывает, но чаще всего от уровня оставшейся магической энергии. То есть нынешние цвета говорили, что у Анастасии огромный уровень этой самой энергии. А был бы портал черного цвета, это означало бы, что сил осталось мало. Мы и наше многочисленное сопровождение шагнули в него. 12 января, 1271 год, Англия. Перемещение никак не ощущалось, а я не успел даже моргнуть, как вдруг перед взором предстали большие кованые черные ворота, являющиеся на самом деле магическим барьером, который чувствовался физически, вселяя спонтанное желание развернуться и бежать подальше от этого места, заставляя мерзкие мурашки скользить по коже. Барьер, не позволяющий обычным людям попасть сюда. За воротами возвышался огромный средневековый готический замок с башнями. Хоть дождь и перестал идти, сверкнувшая в небе молния на мгновение подсветила здание. Если приглядеться, то можно было заметить зеленоватый плющ, разросшийся вдоль стен. Над крышей сновали вороны, наполняя округу своим противным карканьем. Но данная картина скорее завораживала, нежели отпугивала. Ворота медленно со скрипом отворились, неохотно приглашая внутрь. Что же это за место? Хотя, кажется, я уже начинал догадываться. «Добро пожаловать в Англию, в Академию приют Восьмихвостого!» Анастасия положила руки мне на плечи. «Что, все же дедушки на Академии? Та самая?» Кто бы мог подумать, что я окажусь здесь? Подобрать какие-либо слова, чтобы описать, что мне довелось испытать в тот момент, сложно. Эмоции и чувства сплелись в неаккуратный клубок. Вроде бы я испытывала удивление от того, что меня притащили в Академию, а вроде бы и страх от того, что не было понятно, что будет происходить и дальше. Еще давным-давно мой дедушка Велемир, известный в узких кругах демон Китсуна, восьмихвостый лис, предложил объединять различные виды и научить их сосуществовать вместе, научить понимать себя и как использовать свои силы, научить контролировать свои инстинкты, дабы не наносить вред себе и окружающим. В современном мире Велимира назвали бы общественным деятелем, ученым. Он всю жизнь посвятил исследованиям различных существ, истории их происхождения, их мифологии, тому, чтобы найти решение, как прийти к мирному взаимодействию с обычными людьми, для которых была чужда магия, которых до смерти мог напугать обычной домовой, не говоря уж о более сильных и даже опасных существах. Эта академия, находящаяся в Англии, была первой в мире, а также именно она считалась самой элитной, самой продвинутой. Ее, по просьбе дедушки, назвали просто «Академия приют Восьмихвостого». По неизвестной мне причине дед не хвалился своим достижением, старался не афишировать свое имя. Он рассказывал в своих книгах, что здесь обитали всевозможные существа, от маленьких духов и до детей богов. В основном больше всего было различных демонов, вампиров, оборотней, суккубов и даже немного ангелов и детей богов, но последние скорее для нотки белого в этом месте. Для того, чтобы научить темных истинному взаимодействию. Всякие там добрые лесные феи, гномы, домовые, маги и прочие в академию, как правило, не попадали, а если вдруг и появлялись, они не учились скорее, а так, просто изолированно посещали некоторые занятия и вскоре убывали. В эти учебные заведения зачастую поступали или насильно отбирались только те виды, в первую очередь, которые представляли наибольшую опасность, а потом уже те, кто не уживался с людьми и себе подобными, кому надо было повысить свой уровень знаний, одиноких и сирот. Всех, кому нужна была помощь, знания и сила. Но самое главное — контроль силы. Людям не было места. Здесь готовили к встрече с ними. А до тех пор никаких контактов. Никогда бы не подумал, что я сам окажусь в академии. Мы поднялись по ступенькам к огромным дубовым дверям, которые принято было открывать потянув за кольца в зубах позолоченных львов, что сурово встречали посетителей. Зайдя внутрь, я увидел две огромных и слегка закругленных мраморных лестницы по левую и правую руку, в центре под которыми, под мостиком, была какая-то дверь, высоченные потолки с громоздкими подвесными люстрами, светлые стены, украшенные картинами разных лет. В голове не укладывалось. Средневековый готический замок, а внутри все выполнено в классическом стиле, да еще и напичкано современными элементами. Вот она, людская натура. Красиво жить не запретишь. Раз уж научились пользоваться временными коридорами, то почему бы и не использовать это? И не боялись ведь, что кто-то из людей обнаружит в 13 веке тот же пистолет или мобильный телефон. Слишком уж была продуманная система защиты и отвода людей от таких мест. Даже случайности устранялись. Я поежился. Всюду было полно детей и подростков, старшим из которых, по человеческим меркам, было лет по восемнадцать. Все сбежались посмотреть на того самого новенького, слухи о котором расползались по академии еще до его поимки. Казалось, что сотни глаз следят за нами. «Посмотри, он такой маленький!» — шептались в стороне. «Говорят, это внуковый смехвостовый племянник. Далее я не расслышал. А еще то самое пророчество. Да ты что? О чем они, интересно?» Вдруг говорящие умолкли, поймав недовольный взгляд моего экзорциста, и поспешили встать со ступенек и удалиться. Я поднял взгляд на Анастасию. Она, расправив плечи, будто сканировала глазами каждого находящегося здесь. Девушка толкнула меня в плечо, вынуждая шагать быстрее, чтобы не останавливался и не успел подслушать что-либо. Та самая дверь между лестниц неожиданно для меня открылась. Навстречу нам, плавно и не спеша, словно не шел, а парил, Двигался человек высокого роста, в черной мантии с золотыми вышитыми узорами на рукавах, подоле и капюшоне, что скрывал лицо в тени. Причем разглядеть, кто же это, не удавалось. Поразительно. Незнакомец еле заметно махнул жилистой рукой. Экзорцисты, что сопровождали нас с Анастасией, чуть расступились Теперь мы вдвоем стояли напротив подозрительного мужчины. Почему-то я был уверен, что это именно мужчина. Нас разделял буквально метр. Анастасия встала по стойке смирно. «Доставлен!» — коротко отрапортовала она. Видимо, необходимая формальность. Незнакомец кивнул и соизволил снять капюшон. «Думал выйти на улицу, встретить вас, но вы добрались быстрее. Дождливо сегодня, не так ли?» — спросил он риторически, а затем обратил взор на меня. «Добро пожаловать в новый дом, Таски!» Увидев лицо... Я оцепенел. Я помнил его по фотографиям, оставшимся у дедушки. Невероятно! Передо мной стоял мой родной дядя. Он жив? Меня затрясло от волнения. То есть все эти годы у меня был живой родственник? Здорово! Интересно, он рад меня видеть? Однако в его взгляде не промелькнуло ни искорки радости, что в академию доставили племянника. Он смотрел на меня так, словно ему было все равно. Его голос был спокойным и не выражающим никаких эмоций. Выглядел дядюшка совершенно неподозрительно и не угрожающе, но эта ухмылочка, пафосное, надменное и излишне самоуверенное движение, пронизывающее мелкими иголочками взгляд, все это отталкивало. «Узнал меня?» Мужчина усмехнулся и еле коснулся рукой моего запястья, видимо, желая притянуть к себе. «Дай я хоть взгляну на тебя». «Не подходи!» Я опасливо дёрнулся прочь. На всякий случай лучше сохранять дистанцию. После сражения с экзорцистами и насильного доставления в Академию лучше никому не доверять, мало ли что. Анастасия тут же крепко схватила меня, давя на плечи. Нет, что-то не так. Я почувствовал опасность, исходящую от дяди. Это очень странно. Но мои инстинкты вовсю вопили. Беги! Наверное, я просто сильно волновался. Что же ты... Мужчина демонстративно поджал губы, изображая, что опечален моей реакцией. Его бархатный, вкрадчивый, низкий голос любого бы успокоил. Но меня он начинал раздражать. Более мужчина не приближался, выпрямился. Дядюшка осмотрел меня с головы до ног, отметив мой легкий оскал, сверкающий алым глаза, затем развернулся и пошел обратно. — Анастасия, зайдите с этим ко мне. Директор так выделил интонации слова этим, будто ему было противно называть меня по имени, да и в принципе упоминать. Я совершенно не понимал его поведение. Девушка грубовато подтолкнула меня вперед. Но я словно примерз к полу. Ну уж нет, не хочу с ним общаться. Он очень странный. Экзорцистка взяла меня за руку и чутко одернула, мол, не стой. Пришлось смириться. Мы зашли в просторный кабинет. Окон здесь не было. Зато были светлые стены и мебель, изящная кованая люстра под потолком, прекрасно освещавшая помещение. Внимание привлекал большой дубовый стол посередине. Директор сел, жестом приглашая нас сделать то же самое. Я остался стоять, держась подальше. Анастасия встала у двери, сложив руки за спиной. «Как угодно». Кивнул дядя и, уперев локти в стол, сложил руки в замок, явно обращаясь ко мне. «Хотелось бы немного ввести тебя в курс дела. Лучше сделать это здесь, согласись? А то всем уж очень интересно понаблюдать». Внешне дядюшка никак не походил на отца Олега, которого я тоже знал лишь по фотографиям, и который, узнав, что я демон, сразу же бросил семью. Тот был брюнетом, а этот — слегка поседевший блондин. Разве что нос с малозаметной горбинкой говорил о схожести братьев. Серые, словно безжизненные глаза, неотрывно следили за каждым моим вдохом, за каждым движением. — Таски Араши! — он медленно произнес мое имя и фамилию, так, будто пробовал на вкус. Мама была японкой, как и бабушка. Еще именно бабушка с помощью временного портала, гонимая страхом, сбежала из своей страны, так как там на Китсуны объявили охоту и, уже оказавшись на территории Древней Руси, познакомилась с дедом. Мать звали Миан Араши, правда, позже она стала называть себя Аксиньей, чужая. Ты знаешь, что Араши в переводе с японского означает «буря», «шторм», «гроза». Как считаешь, это отразится на твоей будущей судьбе? Дядя пытался вести диалог со мной, но я упорно молчал. Он продолжил. «Ты находишься в Англии в академии приюте Восьмихвостого, Велимира Черманова. Я являюсь ее директором с недавних времен. Ах да, забыл представиться, Коновалов военек Бориславович. Ты можешь обращаться ко мне по имени и отчеству. Я молча смотрел на него с нескрываемым презрением, которое успело зародиться во мне, как только он отвернулся от меня, приглашая в свой кабинет. Послал своих подчиненных за мной, которые, мне кажется, вожделили меня прикончить. Встретил достаточно холодно, и сейчас не проявляет никакой радости, тепла или ласки, которые хотелось бы получить от родственника, который давно не видел своего близкого. Да, у меня было наивное детское желание, чтобы меня приголубили, успокоили. Я так давно об этом мечтал. У меня есть живой родственник, но от него веет лишь холодом. Обида защемила противным комком в моей груди. «Почему военег Бориславович проявляет такое безразличие ко мне?» А как он сказал, «Зайдите с этим, будто ноги вытер». Становилось грустно, поэтому я опустил голову, уставившись в пол, и просто слушая, желая спрятать свои бушующие эмоции. А он тем временем продолжал. Академия состоит из двух корпусов. Учебные, где мы сейчас, и где ты будешь изучать определенные дисциплины, а также спальный, где будешь жить и проводить свободное время». Анастасия Сергеевна, твой экзорцист, она будет наблюдать за тобой до самого выпуска, будет твоим наставником, пока тебе не исполнится 18 лет. Она же доведет тебе распорядок дня и правила. Считай, что она твоя мать и отец здесь. Все, можете быть свободны». Девушка кивнула, и мы покинули кабинет. «То есть, вот так? Это все?» Изначально я подумал, что в военег Бориславович просто-напросто не допускает никаких фамильярностей. «Но нет». Мог же попросить выйти эту Анастасию, побыть со мной наедине. А так я сделал вывод, что его, как и моего сбежавшего отца, категорически я не интересую. На мгновение зародившаяся надежда восстановить семью разбилась о скалу хладнокровия и пренебрежения дядюшки. Мы вышли из учебного корпуса, сели в подъехавший автомобиль с черными окнами и поехали в спальный корпус. По пути Анастасия стала рассказывать про Академию, про правила и распорядок дня, но я особо не вникал. Меня терзали невыносимые тоска и боль. Как же так, не считая исчезнувшего из моей жизни сразу после рождения отца, единственного живого родственника, я ни капельки не волновал. Таски, пойдем. Спальный корпус снаружи выглядел практически как и учебный, разве что сам замок был немного меньше. Да и добираться требовалось около получаса. Два замка Академии нарочно были разбросаны, чтобы сложнее было обнаружить. Как я понял из рассказа Анастасии Сергеевны, и что крайне удивило, между корпусами для учеников перемещается некий автобус. Но мне сейчас не было до этого дела. В этом замке внутри все было куда более скромно и больше соответствовало XIII веку. В разные стороны от входа шли длинные сводчатые мрачные коридоры с высокими потолками. Сейчас в замке было темно и тихо, все были на занятиях. Только настенные факелы разгоняли тьму коридоров. Я безропотно следовал за Анастасией, как цыпленок, разглядывая ее с большим интересом, чем в первую нашу встречу. На спине шинели красовался незамысловатый герб ордена. Верное оружие девушки, катана с рунами, была закреплена кожаным ремешком на левом бедре. На пояснице висел аккуратный подсумок, из которого торчали, переливаясь, серебряные кресты, а рядом была закреплена фляжка, скорее всего, со святой водой. На другом бедре за очередной ремешок цеплялись два подсумка с двумя пистолетными магазинами, край которых немного торчал, чтобы их можно было быстрее вытащить, вставить в основание рукоятки и безжалостно выпустить парочку заговоренных пуль 9-мм калибра в голову какому-нибудь агрессивному существу. Выше в открытой кобуре, собственный был пистолет, украшенный различными фразами и символами. Такой арсенал нагонял жути, даже касаться не возникало желания. Вскоре я стоял напротив двери, ведущей в мою комнату. «Пока что будешь жить в этой комнате с двумя оборотнями из выпускного класса». Анастасия мучилась с дверным замком. Тот никак не хотел поддаваться, поэтому она мощно приложилась к двери плечом. «Я думаю, мы на днях тебя переселим». На детском этаже пока нет свободной комнаты. Даже подселить к ребятам сейчас больше некуда. Наконец-то дверь поддалась. Учеба у тебя начнется через два дня, пока что обживайся. Твоя кровать за той стеной. А, и завтра, возможно, я выпрошу разрешение ненадолго вернуть тебя домой, чтобы ты мог забрать необходимые вещи. Если что, не переживай. Я всегда за тобой смотрю. — С чего такая доброта? — выпалил я. Экзорцистка нахмурилась и тут же вопросительно выгнала бровь, но ничего не ответила. Лишь кивнула в сторону открытой двери, намекая, что разговаривать не желает, а мне лучше заняться изучением нового места. И ушла. Ну да. Обживайся. Я прошлепал мимо гостиной, оформленной в английском стиле. Добротная мягкая мебель, удобный диван и два кресла с обивкой из натуральных материалов. Мебель из массива дерева, деревянный резной декор, украшающие стены и потолки, и мебель. Как все это можно было вписать в готический замок тринадцатого века? Я недовольно покачал головой. Вот оно склизкое желание красиво жить. Раз уж есть временные коридоры, почему бы и не позволить себе немножечко роскоши? Слева и справа от гостиной находились еще по одному помещению поменьше — Выбрав то, что справа, которое явно не было обжито, я устало плюхнулся на выделенную мне кровать и снова осмотрелся. Огромное окно с видом на Ирландское море, комод с зеркалом, шкаф для одежды, книжный шкаф и портреты Генриха Третьего на стене. Все мысли разом покинули мою голову, как только голова коснулась подушки, и незаметно подкралось желание спать. Веки закрылись, я задремал. Слишком много событий за один день. Темный густой лес. Погодите-ка, как я сюда попал? Такой плотный туман даже дороги не разобрать. Однако ноги уверенно несут вперед. Ладно, вдруг это выход. Через пару мгновений взора открылась небольшая опушка, освещаемая огромным лунным диском. Я огляделся и заметил шевеление на той стороне. На меня смотрел огромный черный волк. Он с любопытством наклонил голову на бок, а потом вздернул ее к небу и протяжно, громко завыл. По телу побежали мурашки. Что-то такое было в этом волке, что заставляло бояться его. Я сделал пару шагов назад, но тело плохо слушалось. Животное снова обратило взор на меня и зарычало. Вдруг, вокруг, замыкая меня в кольцо, вспыхнуло пламя. Но откуда? Стало очень жарко. Огонь касался одежды, кожи, обжигая, и я ничего не мог с этим сделать. Моя же стихия не подчинялась мне». Я тщетно пытался вырваться из возникшего кольца. Внезапно огонь возвысился к небу, меняя цвет на черный. Как-то иначе представлялась мне моя смерть. Волк стоял прямо передо мной. Удивленная озираясь в поисках исчезнувшего пламени, я заставлял себя не смотреть на хищника. Он ткнул меня носом в ногу, обозначая, что мне нечего бояться. Наши взгляды пересеклись. Последнее, что я запомнил его пасть, смыкающаяся на моей шее и с мерзким хрустом перегрызающей ее. Я вскочил. После такого спать перехочется. Даже дыхание сбилось. Это все влияние нового места, точно-точно? Часы, которые стояли на комоде и остались без внимания нового хозяина, нервно обозначили час ночи. За стеной послышался громкий смех. Мужской и женский. Видимо, мои соседи вернулись. Но Анастасия говорила, что тут живут два оборотня. Я решил подглядеть, что там происходит, и осторожно высунулся из-за угла. В гостиной вальяжно развалившись на диване, сидели два парня. С одним из них сидела девчонка и гладила его по голове. Вторая стояла на коленках на полу возле другого. На столе и возле него валялось множество пустых бутылок из-под спиртного, запах от которого мерзко витал в воздухе. Попахивала нарушениями многочисленных правил Академии. Вмешиваться и попадаться на глаза абсолютно не хотелось. Может, вылезти из окна и тихонько свалить, а там и за периметр шмыгнуть? Я попятился назад и предательски задел локтем часы, проклиная себя за неуклюжесть. Они с характерным звоном упали на пол, разлетевшись в щепки, прям-таки крича «Эй, здесь есть еще кое-кто!» Повисла тишина. На пороге появился оборотень. Я поднял голову. Высокий плечистый брюнет с кудрявыми волосами, собранными в тугой хвостик, небольшой щетиной на лице. Он оскалился, явно что-то задумав. Озорной огонек сверкнул у его черных, как бездна, глазах. «Твою мать!» «Кто это тут у нас?» Меня схватили за шкирку и швырнули в гостиную. «Что за крысеныш?» Поинтересовался той же кудрявый, но белокурый сосед, отодвигая, словно кружку, девушку, сидящую возле него, попутно застегивая ширинку В нос уже более отчетливо ударил отвратительный запах спиртного. «Это, видимо, тот шкет, которого приперли сегодня. Мой экзорцист что-то плел насчет того, что мелкого на время к нам закинут ха ха давайте поиграем!» — прорычал первый и стал наступать. «Я догадался, что сейчас начнется игра из серии «Догони добычу». Пьяные и разгоряченные оборотни — это гораздо страшнее, чем просто голодные. Эти не соображали, разум был затуманен алкоголем. «Мальчики, ну не надо, выкиньте его в коридор, да и все!» — буркнула одна из девушек. «Ага, чтобы он там на экзорциста наткнулся!» — недовольно рявкнул брюнет, ссутулившись надо мной. А я молчал и не рыпался, выжидая момент. Сердце бешено стучало в груди, норовя выпрыгнуть. Может, просто вырубим его? Нет, так неинтересно. Сейчас. Я нырнул под его руку. Оборотень засмеялся и противно оскалился, обернувшись ко мне. Мой взгляд упал на дверь, выдав мои намерения. Сзади уже оказался второй. Тебе не интересно с нами, малыш? Оборотни одновременно подходили ко мне, раскинув руки в стороны, закрывая направление отхода, сгорбившись, чтобы быть ближе. Блондин замахнулся. Он уже трансформировал одну руку в мощную человекоподобную лапу. Я еле увернулся. По скорости хищники не уступали демонам и вампирам, хотя стояли по классификации ниже первых двух. С равными себе, честно признать, мне еще не доводилось сражаться. Все мои действия были неуверенными. а Если уж подготовленные экзорцисты меня уделали, что говорить о существах, таких же, как я. Поэтому первый удачно схватил меня за руку, развернул к себе, сомкнул пальцы на шее, оторвав от пола. Я вцепился в его кисть руками, хотела врезать по лицу ногами, но второй оборотень перехватил мои ноги, забавляясь над моими кривляниями. «Как испуганный кролик!» Действительно было страшно. Моей подготовке не хватало, чтобы справиться. «Если бы не проклятые экзорцисты ничего этого не было бы!» «Смотри, у него веселька какая-то на шее. Ну-ка, дай сюда!» Парень сдернул клык, висевший на моей шее. Мощная волна энергии откинула оборотней, я грохнулся на пол на четвереньке, кашляя. Я почувствовал огромный прилив сил, как начало печь мышцы, как захотелось разорвать на части этих двух придурков, как участилось дыхание. Что со мной? Меня приятно штормило от высвобожденные силы. Внезапно дверь комнаты слетела с петель. Одним мощным и уверенным ударом. Кто решил устроить ремонт? Как я не догадался сразу, Анастасия и с ней еще четверо экзорцистов. Орден знал все и обо всех. Они всегда знали, в какой момент появиться. Интересная особенность. она окинула взглядом комнату, подобрала клык, присела передо мной на корточки, повязала украшение обратно. Меня как прошибло, я обмяк, упав на бок. Будто бы всю энергию разом выкачали. «Да что это такое?» «Что это было?» пролепетал я. Но Анастасия проигнорировала вопрос. Девушка поднялась в полный рост, закрывая меня собой, и сказала своим подчиненным. «Этих арестовать и вывезти из комнаты». Экзорцисты быстро сковали своих подопечных какими-то серебряными веревками, которые, коснувшись тел, превратились в металлические оковы. Девушки, пришедшие в гости к моим диким соседям, недовольно взвизгнули от боли, парни забарыкались и зарычали. «За нарушение правил вы отчисляетесь из Академии». «Не имеешь права!» — взревел Брюнет. «Ты забыл, кто я?» «Я имею право даже не докладывать директору, лишь оповещу ваших родителей. За соблюдение правила безопасность Академии отвечает непосредственно Орден. Так что захлопни свою варежку и больше не открывай, если не хочешь больших проблем». Генерал-майор даже не повысила голоса, лишь недовольно фыркнула в сторону еродивых учеников. Отчисление являлось еще не самым плохим наказанием Академии, так что им явно повезло. Уведите их и оформите все, как полагается. — Есть! — хором ответили экзорцисты и выволокли компанию прочь. Возмущенные возгласы не утихали еще долго. Анастасия вернула свое внимание ко мне. Я еле дышал. Неужели у меня снова была жажда крови? Или что это за сила такая? «Таски — Таски. Она взяла мое лицо в ладони. — Запомни. «Никогда и никому не позволяй сорвать этот клык с твоей шеей!» «Почему?» Девушка подняла меня, дала прийти в себя. Удостоверившись, что я в порядке и могу двигаться, вывела из комнаты, закрывая дверь на замок, и повела за собой по коридору, подальше от злополучной комнаты. «Когда придет время, я обещаю, обязательно расскажу тебе. А до тех пор, умоляю, береги подвеску». В принципе, мы сделали то, что вы просили, а нас еще и отчисляют. Верно, дело-то вы сделали, но и правила нарушили. Все честно. Чего? Ты что, босс, дьявол разорвал? Вы обманули нас! До свидания, ребята. Разговор окончен. В апартаментах включился свет торшера. Жилище генерал-майора уже больше походило на скромную и очень уютную квартирку, обустроенную в светлых тонах. Анастасия кинула ключи на комод справа, повесила шинель на крючок у входной двери, разулась, устала, выдохнула, подошла к шкафу, достала постельное белье и постелила на диване. Мой взгляд зацепился за белый, пушистый и явно очень мягкий коврик, который занимал приличную часть гостиной. — Ванная тут. Девушка открыла дверь возле шкафа и продолжила пояснять. — Там дальше моя комната. — Вот там есть еще одна, свободная, но ты пока поспишь тут, на диване. В то и мне надо будет разобраться. Завтра все решу. «Жить, пока будешь со мной. Может, она тогда же лучше будет». «Ну что ты молчишь, как воды в рот набрал?» «Спасибо?» — выдавила из себя я, пожав плечами. «А что еще можно было сказать?» Экзорцистка раскрывалась для меня с другой стороны. В своей комнате она становилась другим человеком. Такая простая, уставшая и совершенно не грозная, мягкая. «Почему ты это делаешь?» Интересно было понять, куда она спрятала ту железную леди. Анастасия Сергеевна сложила руки на груди и спросила в ответ. — Делаю что? — Куда ты ее прячешь? — Кого? — искренне удивилась девушка, не понимающая, уставившись на меня. — Ну, ту бешеную ведьму, которая кидается на детей. Ей понадобилось немного времени, чтобы осознать, о чем я щебечу. После чего Анастасия Сергеевна снисходительно посмеялась. — Никуда я не прячу. Я — это я, а не та, кого ты хочешь видеть. Первое впечатление всегда обманчиво, малыш. Девушка опять надела шинель и обулась. — Стой! Поговори со мной, пожалуйста! — взмолился я. — Ты привела меня к себе. Не боишься, что я атакую тебя или устрою что-нибудь? — Нет. — Почему? Из-за того, что ты суперэкзорцист и мне не совладать с тобой? Экзорцистка повела себя немного странно. Опустила взгляд и стала перебирать в руке ключи, которые держала все это время. Тяжело вздохнув, она ответила. «Нет, ты хороший мальчик, хоть и натворил дело несколько лет назад. Я это вижу. Ты не похож на тех демонов, которых мне доводилось ловить и даже убивать ранее. Я не унимался, заинтересовавшись ее изменившимся настроением. А если ты ошибаешься? Понимаешь, мы с тобой похожи». Я так же, как и ты, не принимаю себя. Не принимаю свою темную сторону. И когда ты обратился к своей матери, рыдая, я поняла, что хочу тебе помочь. Хочу тебя поддержать, возможно, стать твоей опорой. Анастасия Сергеевна наконец-то снова посмотрела на меня. Ее взгляд изменился. Все такой же уверенный, но ласковый и даже немного печальный. С замершим сердцем я слушала ее, удивляясь такому откровению. Однако это располагало. Доверие и уважение к этой девушке росло. Не хочу, чтобы ты замкнулся в себе, как я однажды. Почему ты рассказала все это? Неужели снежная королева может быть такой мягкой? Хочу, чтобы ты начал доверять мне. Девушка повела плечами и выпрямила спину, будто бы сбросила невидимый груз с плеч. Ее настроение в мгновение переменилось, и она строго произнесла, заканчивая исповедь. «Ладно, ложись спать. Меня не жди». Анастасия Сергеевна вышла, закрыв дверь на замок. И все же не боялась, что, возможно, захочу полазать по ее вещам, в поисках оружия или постараюсь сбежать. Верила мне, надеялась на мою искренность и совестливость. На самом деле, когда я услышал название Академии, мне стало чуточку спокойнее. Видимо, наставница это понимала. Школа создана моим покойным дедушкой, а значит, здесь безопасно, хоть и привели меня сюда насильно. Действия Ордена Святой Крест можно было оправдать. Они экзорцисты, солдаты и ответственны за безопасность в Академии в первую очередь. Утром следующего дня мы стояли перед моим домом. Как и обещала Анастасия Сергеевна, она договорилась о том, чтобы я мог забрать некоторые свои вещи. «Ох, дорого мне обойдутся эти мотания!» Экзорцистка устало потерла глаза, под которыми залегли еле заметные синяки. и с тоской смотрел на свое жилище. «Последний раз здесь» и побежал. «Стой!» Дома ничего не изменилось. стул что я бросал в экзорцистов, все так же валялся на полу. На стене, где меня прижали за горло, остались засечки с подпаленными током краями. Орден не стал выворачивать дом наизнанку, обыскивая. — Ну и устроили вы тут. Девушка оперлась на дверной проем, скрестив руки на груди, анализируя взглядом последствия недавнего боя. — Все из-за твоих псов! Огрызнулся я и стал бродить по дому с заранее выделенным мне рюкзаком. — Собирайся живее. — Противная тетка, я все слышу. — А если я внезапно атакую тебя? — Хотелось подколоть экзорциста. «Да что у тебя мелкие за неиссякаемые желания что-нибудь довытворить?» Она немного повысила голос от накатывающего раздражения. «Прекращай докучать этим вопросом. Ты же знаешь, у тебя нет шансов. От глупого риска до беды близко». Разговаривать с ней больше не хотелось. Она будто поставила точку в разговоре последней своей фразой. В портфеле мною была закинута только последняя книга деда, тетрадка с пустыми листами и пара вещей из одежды. Экзорцистка убедила, что много вещей не нужно, сказав, что в академии многое выдадут. Я вышел к Анастасии Сергеевне, прижимая к груди маленького плюшевого пса. На глазах стояли слезы. — Я больше никогда не вернусь? — осознание холодными тисками сковало меня. — Прости, малыш, но вряд ли. С щемящей тоской в сердце я раз и навсегда покинул свой дом.